Глава 20. Ивашка. Уже было совсем темно, когда торжествующий царевич с невестой въехали в городские ворота. К сказочнице где-то за час до этого прибыли два Елисеевых побратима Емлиан и Гаврила. Они попросили Катерину отправиться к старому царю, отцу Елисея, и встретить царевича торжественно там. Катя заставила себя выбрать наряд, убрала волосы, умылась, и проследовала за ними в очень приличном и достойном виде. Царь, седой и худощавый старик, сердечно и ласково встретил Катерину. Елисей вернул отца из полутёмной комнатушки в царские палаты. Ему снова оказывались все царские почести. Вокруг опять велись приближённые. Катя была рада, что эта история сложилась так хорошо. Царь настоял, чтобы Катя с ним вышла на крыльцо встречать царевича с невестой. «Без тебя ничего бы этого не было». Он грозно нахмурил брови, не принимая отказа, и Катя уступила, чтобы его не расстраивать. Только глубокой ночью родители невесты и сама Василиса отправились после пира в предоставленные им палаты. А хмельной весёлый Елисей был уведён побратимами к себе. Екатерине удалось пробраться к коту, Степану и Бранко. «Хорошо выглядишь, достойно» кивнул Баюн, оглядывая сиреневый неяркий сарафан. Только Жаруся сейчас отчитает, что тут слова анта. Переживу, Катерина улыбнулась. Жаруся не только не отчитала Катю, но ещё и похвалила. Правильно, негоже от невесты внимание отвлекать. Да как Катька могла бы от Василисы внимание отвлечь? ухмыльнулся Степан, припоминая рыжеволосый синеглазую яркую Василису. И тут же ойкнул получив увесистый подзатыльник от кота. Дурень, чтобы ты ещё что-то понимал, добавил кот. Катя даже не расстроилась и не обиделась на стёбку. В самом-то деле, подумаешь. Утром явился Елисей, и выяснив, что они собираются обратно, по минутно хватаясь за голову отчаянно болевшую после вчерашних хмельных медов, начали умолять остаться на свадебный пир. И уговорил. Катерина скучала по дому, Да и по дубу тоже, по холодным золотым дождям стучащим в дубовые листья, но решила праздник никому не портить и мнение своё не высказывать. В городе ей не нравилось, слишком много любопытствующих. Хотя нашлось и интересное занятие. И Вашка, который ходил за ней как собака, оказывается, был совершенно забит. Его радовала вкусная еда, постель не в виде пустого мешка под дверью, а нормальная. Подежда Катерина взялась учить его читать и радовалась, как он жадно схватывает любые сведения. Степаны Вашка начал раздражать, и чем дальше, тем больше. "Завела себе пёсика?" спросил он после очередного урока, хорошо, что хоть дождался, пока мальчишка уйдёт. "Ты чего?" Катерина не поняла, с чего это Степан злится. "Какая муха тебя укусила?" "А ты чего возишься с ним, возишься? Гляди сама не в тюрьме". Екатерина ограничилась тем, что презрительно покрутила пальцем у виска. Ушла к себе и раздражённо подумала, что такую глупость мог придумать только недавно контуженный на этой почве Степан. И ошиблась. Волк верхом на сивке вместе с баюном и напросившимся с ними Степаном отправились сопровождать Елисея по какому-то делу. Жаруся улетела на навестить родственников перед зимой, а Катя сидела под окном и читала историческую летопись царства, присланную ей отцом Елисея. Под окном в буквальном смысле. Так как видеть любопытные взгляды, которые просачивались даже сквозь густые золотые заросли сада, она не хотела, Катя уложила под окно огромную медвежью шкуру и, устроив себе тёплое гнездо, сидела там. С сада её заметить было нельзя. Света для чтения было достаточно. Прохладный воздух приятно пах осенним лесом. И тут со стороны сада раздались голоса. «Да ладно, нужен ты ей! Прямо-таки и влюбилась! На себя-то глянь!» «Я серьёзно! И подарки дарит, и кормит со своего стола, и учить затеяла! А я что? Я и не против! Кто что против такого возражать будет?» Катерина лениво подумала, про кого это Ивашка говорит. И тут же схватилась за щёки. «Ой, блин! Это что же? Это он решил?» Лицо уже вовсю пылыхало жаром. А за окном глупый мальчишка, которого Катя просто пожалела, перечислял признаки её якобы влюблённости, щедро приправляя правду выдумкой. Оказывается, Катерина и вздыхает, когда на него смотрят, и глаза отводит смущённо. И на спине рубцы лечил. А вот поразит. Это оказывается, ему не волк спину лечил, а я растаралась А за окном уже судачили, что может сказочница и правда в Вашку влюбилась. Мало ли чего на свете бывает. А ты не врёшь ли? Ну пожалела она тебя, могу поверить, говорят, она добрая. А так-то, зачем ты ей сдался? Голос одного из старших рынд. До «Да зуб даю. И Вашка уже не мог остановиться и понёс уже такую ерунду, что Катюша заткнула И глаза закрыла, больше всего желая никогда в жизни этого свинтуса не знать. Зубы запросто лишишься, враки, зашумел кто-то из мальчишек. Да я вам докажу, вот она меня возьмёт её сопровождать на свадьбу. А да, одежда будет как у дворянчика, заявил Ивашка, выкладывая главный козырь. Вот и поглядим, согласились все остальные. В атага пошумело ещё, обсуждая Катерину и Ивашку, а потом с улицы донеслись вопли кого-то из царёвых дьяков, выясняющего, куда же-то подевались проклятые мальчишки, и все разбежались. Ивашка же, лениво посвистывая, отправился на поварню. Самлевшая Екатерина, совсем съехавшая на плы, закрывшая руками лицо, сообразила, что сама лично, собственными руками одежду эту самую ему и передала именно как у дворянчика, как выразился Ивашка. Хорошая рубашка, штаны, сапоги и кафтан. Жарося, не выносившая, когда рядом были плохо одетые люди, растаралась, а так как сама-то была в виде голубки, Катерина поганцу одежду и вручила. Кате было очень плохо. Стало жутко стыдно и обидно и больно. Это же что? Он мог и не только этим мальчишкам рассказывать такие небылицы. Катя сидела на полу и схватилась за голову и почувствовала такую ярость, что готова была в лицо дренному мальчишке зарыть любые оскорбления, кинуть в него что-то тяжёлое. Ярость поднималась дурно раскалённой волной, грозя захлестнуть её с головой. Почему-то концы пальцев стали горячими, как будто жар заливавший её лицо, перекинулся на руки. Екатерина испугалась. Так, это уж совсем мне не надо. Кто его знает, что со сказочниками в ярости в лукоморье может происходить. Ей представилось, что она становится каким-то монстром, кидающим с густки пламени стекающие с пальцев. Бр! Нет уж, надо убраться отсюда и остыть, успокоиться. Только вот как? Екатерина чувствовала, что в видетевашку просто не может. Сивки нет. Волка тоже. Да, может, и к лучшему. Кать с новообидчику он бы просто прибил бы. Зато белоконная уздечка есть. Катерина быстро вскочила, выглянула в окно. В саду никого не было. Она прихватила сумку, написала записку коту, что поехала прогуляться, и бегом выскочила в сад. Там проследовала в самый заросший угол и, найдя старый пень, накинула на него уздечку. Через миг она птицей взлетела в седло, наверное, от злости, и даже не пришлось искать, с чего бы туда залезть. Без преступочки обошлась. Одежду от горла до кончиков сапожек плотно закрыл длинный плотный плащ. Белаконный пошёл, как только Катя тронула узду. Она не стала утруждаться открыванием калитки, конь её просто перепрыгнул. Хорошо хоть в проулочке, куда калитка выходила, никого не было. Екатерина сдерживала своё желание лететь как можно скорее, пока они не выбрались из города, запружённого народом и телегами. У неё даже хватило выдержки улыбаться и кивать на приветствия и пожелания. Катя проехала ворота, помахав удивлённым стражникам, а потом быстрее, быстрее на боковую дорогу, дальше, дальше, через широченный луг и дальше в лес. Конь всё увеличивал скорость, и по лесной пустой дороге уже нёсся белоснежный вихрь. Тяжёлый плащ летел за спиной, мешал, и Катерина его убрала, прикоснувшись к пёрышку. Начался мелкий осенний холодный дождь, и он смывал злые слёзы и остужал пылающие щёки. Катерина доехала до тёмного глубокого озерца, спешилась, намотав повод на руку, и пошла, не разбирая дороги, пока не устала. И там, под тёмными елями, она вспомнила, что похожая обида в её жизни уже была. И точно так же хотела спрятаться от всех, забиться в угол. В первом классе, посочувствовав мальчишке Власу, которого все обижали, и поддержав его, Катерина в один прекрасный день услышала такие же дурацкие предположения и от этого самого Власа, и от одноклассников. В 7 лет очень обидно услышать до да на весь класс о том, что ты побежишь к какому-то мальчишке по первому его свисту, особенно если ты всего-то ему помогла. Спасла мама. Сначала просто утешала, а потом сказала: "Катюша, мальчику сильно не повезло. Его не признают и не уважают, и он пытался таким образом привлечь к себе внимание и заслужить одобрение ребят. Да, за твой счёт. Да. Глупо и жестоко. Но за него ты отвечать не можешь. Бог с ним. Ты должна решить, что тебе самой делать с этим. Можно рыдать в углу и показать, что он тебя задел и тебе больно. Можно сделать больно ему и отомстить. Но в первом случае получается, что ты уязвима, и кто-то обязательно попытается так же снова за твой счёт самоутвердиться. Во втором случае ты оказываешься не лучше этого дурачка. Он он пока слабый и глупенький. Екатерина вытерла слёзы, высморкалась и спросила: "А что можно сделать ещё? Можно простить?" Я глянувшей на плотно сжатые губы, насупленные и изрёванные Катьки, мама продолжила: "Это самое трудное и самое лёгкое. Трудное, потому что это всегда очень тяжело прощать, когда тебе сделали больно. Трудно подняться над случившимся, а лёгкое Потому что ты сама на себя не возьмёшь эту обиду. Обиды они как камни. Не простил, считай, запазуху себе камушек положил, спрятал и тащишь его дальше. Один, другой, третий. А потом уже и разогнуться сил не будет, и по выбрасывать эту гадость уже не сможешь. Сросся с ней, сроднился. А попробуй простить. Ты же поняла, почему это случилось. От слабости этого Власа От того, что он готов за сильными мальчишками тащиться как хвост, любой ценой привлекая их внимание, переступая по дороге через всех остальных и через тебя в том числе, его пожалеть надо. Он сам себе очень плохо делает. Но это может сделать только тот, кто сильнее. Екатерина тогда представила, каково будет власу, который мало того, что сам прекрасно знает, что гадость сделал, и что потерял единственного человека, который к нему в классе хорошо относился, так ещё и ничего к лучшему в жизни не изменил. Прозирать-то его только сильнее будут. Представила, да и простила. Как перешагнула это всё и выбросила. Общаться дальше не общалась, держалась подальше, но в ответ гадости делать не стала. Просто его не замечала. На глупые смешки одноклассников внимания не обращала, как их и не было. И ситуация, недавно казавшаяся такой безнадёжной, разрешилась почти бесследно. Почти, потому что Владиславу легче не стало, а вот Катьку тихо и незаметно носы уважали. И чего это я еле роняли на Катерину потоки капель. А она стояла, подняв лицо к небу, ловя дождь. И кажется, что этот дождь смывал остатки бешеной ярости, которая и пригнала её в этот лес. Да, Дурачком и врунам оказался этот Ивашка. Жаль. Ему вон как в жизни доставалось. Видать, к хорошему не привык, бедняга. Мне-то что с того? Ну, наврал он людям. Может, кто и поверил их дело? А моё дело — до уровня гордея не опускаться. Ишь, чуть кидаться на людей не начала. А если бы хлыст в руки попался, тоже бы мальчишку ударило бы. Лицо бы ему разбило. Дурёха! Она подошла к поваленному дереву, С него перелезла в седло и потихоньку тронула коня. Он послушно повернулся обратно. Баюн, трясясь на сивке, ёжился под дождём и ругал себя, что поехал с Елисеем. «И волка бы ему хватило за глаза! Сидел бы я у печки, с Катюшей! Она бы погладила, причесала! А так мог, ну почём зря!» Они подъехали к воротам, махнули дружинникам на воротах. И тут один из стражей сказал... Боюн от и сказочницу не встретил, она верхом поехала и давно уже. Мы думали, что вам навстречу. Боюн тревожно переглянулся с Бранка. Нет, не встретил. А может, она просто вокруг града прокатилась да и другими вратами въехала? Да, может быть, конечно. Стражник спокойно покивал головой. Это спокойствие и близко не было у Катиных друзей, вернувшихся в пустой терем. В записку первым заметил Степан. Кот схватил, прочёл и растерянно глянул за окно в наступающие сумерки. «На какую прогулку? Под дождём? Не понимаю!» «Иван! Ивашка! Где Катерина?» — заорал он. Ивашка уютно устроился в сенях на новой постели и спал после сытной еды. Разбуженный он ничего толком сказать не мог, кроме того, что Катерину не видел аж с обеда. Волк метнулся обратно на сивку, За ним броском кинулся баюн, который прекрасно умел не обращать внимания на дождь, когда было нужно. Степан, радуясь, что не успел расседлать вороного буяна, которого ему передали в пользование на всё время пребывания в стольном граде, взлетел в седло и помчался их догонять. Волк даже в человеческом виде всё равно чувствовал запахи лучше любой поисковой собаки раз в 20 и без раздумий вёл небольшой отряд. Тебе дождь не мешает? Озабоченно спросил Сивка: "Немного, но сейчас народу на дороге уже нет. Я обернусь, и тогда уже ничего мешать не будет". Он прыгнул со спины Сивки и полетел рядом в своём нормальном виде. Степан пересел на Сивку. Буяну уже было не в могуту догонять сказочного коня, и его оставили под раскидистым деревом отдыхать. Из леса они выехали на широкий луг, вдали виднялся следующий лес, и в неверном свете сумерек Волк радостно взвыл, увидев, как из этого дальнего леса стремительно вылетает белоснежный красавец конь, а на нём Катька. И пока Катерина во весь опор мычала им навстречу, трое сказочных героев каким-то неведомым чувством уловили, что в ней что-то изменилось. Она стала сильнее и спокойнее, как будто выдержав трудный бой и победив в нём. Степан ничего не понял, кроме того, что Катька нашлась, Наверное, заблудилась, да и задержалась поэтому. Катерина, что-то случилось? Волк облетел вокруг, не унюхал даже прикосновения чужого, но странное ощущение изменений в названной сестре его не оставляло. Всё хорошо. Не волнуйся. Катерина счастливо рассмеялась и послала коня вперёд быстрее, и руки раскинула от счастья, от того, что она не одна. И даже в стремительной наступавшей осенней темноте Под дождём её нашли и волнуются за неё. «Чокнулась или температура поднялась?» — прошипел озабоченный Степан на ухо Баюна. Тот раздражённо отмахнулся. Он вслушивался в Катина настроение и чуял, что какая-то гроза отбушевала, да и ушла. Сивка легко нагнал белоконного и летел слева. Катерина повернулась к Баюну, улыбнулась и покачала головой. «Нет, Баюша, не надо. Теперь я тебя слышу». Ира смеялась. У кота аж рот раскрылся от удивления. А она и правда услышала приближение встревоженных и любопытствующих кошачьих мыслей и поняла, что может его и близко не подпустить, если надо. Но обижать не хотелось, поэтому сказала словами. «Чего, а? Чего она слышит?» — потеребил кота Степан. «Ничего, а кого?» «Меня она слышит! Меня!» — задумчиво сказал Баюн. «И это просто отлично!» Закончил он, ощутив, как его настроение улучшилось, как после приличной порции валерьянки. Волк едва дождался, когда они остановятся, для того чтобы забрать Буяна и пересадить на него Степана. Он подскочил к Катерине и застыл, вглядываясь ей в глаза и втягивая в себя запахи. «Кто обидел?» Волчья шерсть на загривке поднялась дыбом. Он унюхал и след солёных слёз, и запах крови на прокушенной губе. Сама себя Катерина погладила волка по шее и сама справилась. Всё, ничего нет и не было. Поехали в терем. И упрямится волк, тоже ощутив сестрице что-то новое, беззвучно послушался. К городу подъехали уже в темноте. В ворота метался на коне Елисей, пытаясь выяснить у стражников, в какую сторону поехала сказочница и остальные. Да где вас носят? Я уже извёлся. А вдей же бедакорит на дорогах, а вы все пропали. Белоконный легко вынес Катерину вперёд, и она, чуть склонив голову и мило улыбнувшись, объяснила, что хотела прогуляться, но не рассчитала и далековато заехала. А друзей встретила, когда уже обратно возвращалась. Прошу прощения, что доставила неудобства. Катерина улыбалась, и Елисей только головой помотал, когда мимо него боком проплясал белоконный, унося сказочницу к терему. Волк Бранко проехался непроницаемым видом. У кота морда так и сияла. Один Степан был недовольный, мокрый и уставший. У терема их встретили встревоженные челядинцы Елисея. И, конечно, Ивашка, который висел на калитке, выглядывая исчезнувшую сказочницу. А когда высмотрел Ничего не понял. До обеда он видел девчонку, которая ласково уговаривала его не расстраиваться, что не получается сразу читать. А сейчас королева, не королева, боярышня, не боярышня, только к ней такой просто не подойдёшь. Язык не повернётся про неё хвастать. Какая-то другая. Степан ранним-ранним утром вышел на ступеньки крыльца, где сидел Бранко и, наслаждаясь ледяным воздухом, разглядывал бледные звёзды. «Объясни мне, чего это вчера было?» «И тебе доброе утро», — как говорит Катерина. Усмехнулся волк. «А что вчера было?» «А она вроде изменилась как-то», — задумался Степан. «Изменилась. Бывает, что человек должен победить себя. Это очень трудно. Вот как видно, у неё вчера такое было». «И получилось!» «А из-за чего?» «Не знаю. И вряд ли узнаю, пока сама не расскажет». Степан хмыкнул. Сколько бы он ни иронизировал о болтливых девчонках, из Катьки вытянуть что-то, если она сама не хотела говорить, было делом заведомо безнадёжным. Тем же утром, впрочем, ему повезло. Его всё больше раздражал Ивашка. И, наблюдая, как тот идёт к Катерине что-то спросить, Степанов вдруг понял, кто Катьку обидел и из-за кого ей пришлось себя побеждать. Нет, она говорила как обычно, но не совсем. Интонация что ли другая. Нет, не то. Катя словно отгородилась от мальчишки непроницаемой стеной. А потом уже, поставив себе целью выяснить всё до конца, Степану слыхал, как рынды спорят, может ли быть такое, что этот Ивашка, новый сказочный герой, Ведь всем известно, что любой Иван-дурак запросто может стать ого-го кем. Одежду-то сказочница действительно ему подарила, да ещё какую. И осталось только посмотреть, возьмёт ли она Ивашку на свадьбу. И если возьмёт, то точно втюрилась, и дело решённое. Степан как раз дураком не был. Сложив все добытые факты, он обнаружил, что у него почему-то очень чешутся кулаки. — Вот тварь-то! Небось, пустил слухи сам специально, а Катька узнала. Ещё бы после такого с этим ещё и разговаривать себя заставить. Это же как себя победить надо, пополам сломать. Ну а мы, люди простые, мы себя сдерживать не будем, — решил Степан, почему-то думая о себе во множественном числе. И обнаружив самодовольно ухмыляющегося Ивашку, лежащего под деревом на тёплом тулупе, задерживаться с выполнением своего плана не стал а прилично поколотил гадёныша. И объяснил по-русски просто и доходчиво, что если к нему хорошо относятся, то, во-первых, это означает, что ему попался хороший человек. Во-вторых, хорошему человеку гадить в душу не надо, а в-третьих, что к сказочнице надо относиться с почтением, и лучше издалека. Понял? Или повторить? Степан был грозен. Ивашка всхлипывал, вытирал разбитый нос и остро сожалел о том, что он вообще рот открыл, когда его спросили, как к нему сказочница относится. Понял. Молодца, валяй отсюда подальше. Катерина вскоре увидела и разбитую физиономию Ивашки, стремительно смывшегося на поварню, и разбитые косточки на руке у ошёбки. Надо же, догадался. Хорошо, что он а не волк. Иначе плохо было бы дурачку. Подумала она. Отправилась отнести Степану флакон с дубовой водой. Руку полечить. Вот уж кто глупости не начнёт думать да болтать, так это он.